непонятной тогда должностью генерального секретаря. У Ленина была простая методика. Когда он замечал некоторое брожение в умах своих учеников и сообщников, он поднимал их на какой-нибудь очередной всероссийский разбой и тем самым, хоть ненадолго, но создавал из партии единую железную фалангу. По большому счету, он был гениальным ракетиром, и лозунг «Грабина грабленная» в сущности являлся единственным практическим воплощением всех его идей. Ибо идея мировой пролетарской революции, с помощью которой вождь мирового пролетариата надеялся сплотить вокруг себя амбициозных уголовников всего мира, была недостаточно продумана. В ограбленной Лениным и его сообщниками стране Сталину, когда он стал Лениным сегодня, грабить уже было нечего и некого. Сиропно-сахарные идеи коммунистического общества мало на кого действовали серьезно и кем-то серьезно воспринимались. Приходилось убивать двух человек из десяти и еще двух сажать, чтобы оставшиеся шестеро сделали вид, что они в восторге от того бреда, являвшегося ничем иным, как перелицованным древнеславянским языческим мифом о Тридевятом царстве с кисельными реками и молочными берегами. И Сталина, и многим людям из его окружения было ясно, что страна единственной идеологии которой являлся прекращающийся ни на минуту, как завещал Ленин, террор, живет, если отбросить всю пропагандистскую шлуху в состоянии постоянно обостряющегося внутриполитического кризиса. В течение 20 лет, прошедших после окончания гражданской войны, этот кризис тряс и корежил страну припадками, напоминающими приступы эпилепсии, не давая ни секундной передышки. Это была реакция измученного организма страны на само пришествие большевизма, на коллективизацию, на превращение страны в огромный военно-тюремный лагерь. Борьба не затихала ни на минуту, принимая по ожесточенности и количеству жертв совершенно гротыскные формы, напоминающие уже нечто гораздо большее и страшное, чем обычная гражданская война. Можно сказать проще, что от хорошей жизни не вырезают собственные органы безопасности и разведки с периодичности раз в три года, не уничтожает собственную армию и цвет научно-технической мысли, хующий для нее оружие, не истребляет сообщников и государственных чиновников, создавая своими руками острейшие кризисы во всех сферах государственной жизни. Объяснять это одной злой волей товарища Сталина и его теоретическими ошибками по меньшей мере примитивно, чтобы не сказать «до предела глупо». Все предвоенные годы Сталин отчаянно боролся за свою власть и жизнь, стараясь сплотить вокруг себя партию, органы государственного управления, армию и народ. Вождь отлично чувствовал, что... Все и вся в стране сознательно и полусознательно, а порой бессознательно пытаются отторгнуть его, его режим, как болезненный заноз, все глубже и глубже проникающий в тело страны. Сталину не чудились заговоры в армии, госбезопасности и в партии. Эти заговоры плелись постоянно, сделав вождя всех народов до крайности подозрительным. Подозрительность с годами перешла просто в манию преследований, сведя Сталина и его сообщников в открытую смертельную схватку, в результате которой вождь всех народов был и отправлен на тот свет. На примере последнего заговора, предшествовавшего государственному перевороту 1953 года, можно хорошо проследить за событиями, потрясавшими, подобно бесконечному землетрясению, Нашу страну всех предвоенные годы. Сталин и замыслил грозу не только потому, что она вполне соответствовала его амбициозным планам доказать